Глава 60. В 70-м году в нашей жизни случилась величайшая беда. Северный флот пригласил Лунгина и Нусинова на большой военный корабль, чтобы из Североморска проплыть вдоль всей Европы до Одессы. Дело в том, что Мичман Панин имел шумный успех на флоте, и Элька с Симой стали как бы считаться у моряков своими. Они прибыли в Североморск, поднялись на борт, и через три дня произошло чудовищное несчастье. 19 мая Илья Нусинов умер на корабле от спазма сердца. Это даже был не инфаркт. На корабле имелась большая медчасть. Его пытались реанимировать, но ничего не получилось. Произошло это в норвежских водах и корабль пошел назад на нашу территорию. Навстречу был послан маленький пароходик, и перед строем, а на таком авианосце служит две тысячи человек, Эльку Нусинова с военными почестями опустили в гробу, на тросе, в этот подошедший кораблик. И Сима на военном самолете прилетел с цинковым гробом в Москву. Это был этапный момент нашей жизни. Не говоря о великом горе, до сих пор все, что Сима и Элька писали, даже какую-нибудь статейку, они писали вдвоем. Они все делали вместе. Симе казалось, что он не сумеет работать один. Он ведь даже не печатал на машинке до этого времени. Сима валялся на диване, а Элька печатал. Надо было заново учиться писать.